Глава девятая. Двадцать четвертого июня тысяча девятьсот семьдесят первого года город Святославы. Утро на стадионе прошло в обычном режиме. Славка начал пытаться влиться в тренировочный процесс, но было заметно, что ему это стоит больших усилий. Слава, не переусердствуй, тормозил его Марат, повышай нагрузку постепенно, дай рукам вспомнить, как с усилием работать. Но Славка стал после аварии упёртый и себе на уме. Чтобы от него отвязались, он согласно кивал головой, но делал всё равно по-своему. Авария и ситуация с Шемой вообще довольно сильно повлияли на характер друга. Он не только повзрослел, проявились черты характера, которые раньше в общении с ним особо не были видны: злость, склонность замыкаться в себе, упрямство эта ослины. Эти вещи нужно обязательно отработать. Причём срочно, чтобы доминирующими не стали, в привычку не вошли. Эх, был бы я психологом, толку в этой ситуации от меня было бы побольше. А так только и оставалось, что присматривать за Славкой, чтобы сильно на тренировке не перенапрягся и не повредил себе чего. Замещание делать в такой ситуации бессмысленно, даже вредно. Мысль поискать в Москве хорошего психолога и проконсультироваться с ним про друга и про то, как себя с ним вести, засела в голове. Надо её хорошо обдумать. Отношение к психологам в Союзе, конечно, своеобразное, особенно в провинции. Но в столице, может, больше шансов будет найти спеца, да и предвзятости поменьше будет. А лучше пусть специалист славку ума разума поучит, а не жизнь. Жизнь слишком жестокий учитель. Утром попросил бабулю не выбрасывать ничего унифицированной без меня. Я сегодня из Брянска вернусь и сразу к ней. Вдруг что интересное, бабушки пропустили по незнанию. Надо проверить, а то у них тут ещё нет понимания об истинной ценности некоторых вещей. Вон, Юркиному деду альбом дореволюционный, кто-то за бутылку подогнал. И станьки комна на чердаке надо решать. Иконы и утвар церковная там оставаться не должны. Неизвестно, кто наш дом купит. Да и неправильно это. Я нашел мне заботиться, значит, о том, чтобы не пропали эти вещи. Иконы явно старые, намоленные. Кто-то их спас, припрятал у нас в доме. Пусть лежат себе. Как время придёт подходящее, церкви передам, польза будет, послужит ещё. Вот только куда припрятать их? Вопрос хороший. В Москву с собой точно не вариант, обнаружат, проблем не обернусь. Решион даже если обнаружит Галия, не возьмусь сказать, чем дело закончится. Отношение к религии у многих категоричное. В её глазах я стану, скорее всего, на одну ступень с её мамой, которая в виду не верит упорством достойным лучшего применения. Надо найти достаточно надёжного человека, которому можно доверить хранение такого непростого содержимого. Думать надо, короче. Хотя о чём тут думать? Положил руку на сердце. Я пока только одного такого человека знаю с ним и поговорю. На заводе старался Славке только помогать, давать больше действий делать самому. У него за ночь новая информация разложилась в голове по полочкам, появились вопросы. Это очень хорошо. У него всё получится. Так ему и сказал. Разбирались с путёвками дольше, чем я один обычно это делал, но всё равно быстро. решил также представить Славку Сотчану как очень активного и деятельного комсомольца. Пока вёл друга в комитет комсомола, намекнул ему, что Галиея не будет всю жизнь в помощниках у Сотчана сидеть и советовал ему проявлять инициативу по комсомольской линии с прицелом в будущем занять место полос освобождённого помощника секретаря заводской комсомольской организации. Это очень неплохое место и хорошая запись у личным деле. Объяснял я другу по дороге. На самом деле, я хотел сразу двух зайцев убить: дать шанс Славке появиться по Комсомольской линии и подсластить садчану увольнения Галии. "Доброе утро!" приветствовал я подругу. "Ой, слава!" удивилась она, даже забыла меня поцеловать. "Какими судьбами?" Из своего кабинета вышел на шум Сатчан. "Вот, на работу устроился." Смущённо проговорил Славка: "Познакомьтесь. Мой друг и одноклассник Станислав Комарцев, со вчерашнего дня сотрудник заводской бухгалтерии, представил я Славку Сатчану. Готов включиться в жизнь комсомольской организации завода и активно в ней участвовать". "Очень хорошо", заинтересованно поглядывая на меня и с настороженностью на Славку, ответил Сатчан. "Привет, Игоревич", протянул он руку Славке. Я слабо знаю с первого класса. Он очень ответственный и исполнительный. Заливался я славьем. На него вполне можно возложить обязанности твоего помощника, пока галия будет в отпуске. Даже так, Сатчан поднял одну бровь и с еще большим интересом посмотрел на меня. Галия пешив моргала ресницами, открыв рот от удивления. Понятно. Она и не думала о том, как тут Сатчан один останется. Уже и небо с чемоданом собрала и всеми мыслями в Москве уже оказалась. Очень рад, что в наших рядах прибыла, наконец проговорил Сатчан. Это очень важно иметь рядом верных соратников. Я уже думал, что один тут останусь, пока Галея в отпуске будет, но раз так, то прекрасно. Помоги ему в дела вникнуть, обратился он к Галею и вернулся к себе в кабинет, оставив дверь открытой. Я оставлю тебя. Учись, вникай, запоминай, сказал я Славке. А лучше всё записывай, а мне ещё в школу надо. Ошарашенный неожиданно навалившимися на него обязанностями помощника комсорга, Славкин автоматом не кивнул. Галея усадил его за свой стол и с энтузиазмом взялась за его обучение. Похоже, она догадалась, какой у меня план. Не прощаешь, сказал я громко, чтобы сотчан слышал. Ну, Пашка даёт, думал Комсорк. Притащил друга, а ты рекомендовал, а лебети говорит и жалуйте. Доверять, как мне? Что за игру он затеял? Ладно, подыграю, пока посмотрим, что дальше будет. В любом случае, хоть какой-то помощник лучше, чем никакого. Успех шёл в школу. Надо застать директора кровь из носу, если он в отпуск уйдёт, Без него мне вряд ли кто-то хорошую характеристику на Тиморина напишет. Мне повезло. Самуйлов был ещё в школе, где именно мне секретарша сказать не могла. Он мне очень нужен. Вопрос жизни и смерти напугал я секретаря, надеясь, что она его задержит, если мы с ним разминемся, а сам побежал искать его по этажам. Самуйлова не видели? спрашивал я всех встречных, пока мне не сказали, что он на школьном стадионе вроде был. Побежал он на стадион, застал директора беседующим на трибунах с каким-то мужичком, подошел, ненавязчиво встал рядом, кивнув ему вместо приветствия, и стал ждать, пока он освободится. Они обсуждали ремонт долго, подробно. Я уже сел поодаль, устав стоять. Наконец у директора дошли руки до меня. Павел строго позвал он меня: "Что у тебя, Игорь Иванович? Я опять за брата хлопотать. Он из комсомола вылетел." Ему теперь в военное училище не поступить. Понимаю, согласенки в Новосамоилов. А я ещё подумал, как же он поступать собирается. Договорился на работе, его в нашу заводскую комсомольскую организацию примут, но просят характеристику из школы. Самоилов снова кивнул. Пойдём. Будет тебе характеристика. Но с тебя выписки газет, где про тебя писали. Зачем? удивился я. "Янгес, я тут задумал сделать к сентябрю проводящих выпускников", подмигнул мне директор. "Я что ли выдающийся, Игорь Иванович?" Мы пришли к нему в приёмную. "Алочка, характеристика на Поляновского готова?" спросил директор. "Готова, Игорь Иванович." "Отдай её и в левую, и напечатай ещё одну." "Хорошо." "Распишитесь, пожалуйста." Секретарша шлёпнула на машинописный текст прямоугольный штамп. И круглую пищу, и подала мне. Так, характеристика на Тимура Полянского. Хороший товарищ, предан семье, успеваемость средняя, поведение удовлетворительное, получил грамоты и благодарности за активное участие в спортивной жизни школы. Как это так? Они что, заранее знали, что характеристика понадобится? Блин, Тимур уже в училище, наверняка характеристика нужна. Вот и попросил сделать. Ну и отлично. Характеристика нормальная, даже про исключение из комсомола забыли написать. Это, наверное, отдельная характеристика от комсомольской организации школы нужна, а будет от заводской. Спасибо, обрадованно поблагодарил я директора. С тебя все выпуски газет, не забудь, строго напомнил мне Самойлов. Кивнул, соглашаясь. А что было делать и где их брать? И не у бабушки же отбирать? Надо усатчано спросить, вдруг у него осталось что. Упрощался с директором и поспешил на завод. Комсорк несколько раз прочитал характеристику на Тимура. Исключили из комсомола, говоришь? Взглянул он на меня испытующе. По этой характеристике не скажешь. Дорого заплатил, пошутил я. Комсорк понимающий хмальносу в ответ. Несколько выпусков любой газеты с моей фотографией пообещал он для стен газеты. У тебя ничего не осталось, кстати? А у тебя? Сатчен открыл шкаф позади себя, достал несколько газетных номеров и положил передо мной. Да мне-то они зачем? ответил я и принялся рассматривать фотографии. Взял одну, где про бессмертный полк статья, и ту, где большая общая фотка со всеми нами, и где фото Юльки и Игната. Для статьи в школьную стенгазету про выдающегося выпускника хватит. Остальные вернул к Комсоргу. Хорошо, Галия, позвал он и проинструктировал ее по поводу Тимура. Отлично. Одну проблему решили. Теперь только газеты в школу не забыть забросить. Павел Игнатьевич, вы помните, я сегодня до обеда, выслушав Комсорга, напомнила она ему. Точно, мы же еще в Брянск сегодня едем. Сотчанкивнул. На счет строятряда, вспомнил я, нас уже девять человек. Понял, ответил Комсорг. Я оставил его и вышел в приемную Голие и Славки. Слав, ты остаешься тут за старшего, инструктировал я его. Голиа сейчас покажет тебе, как принять в Комсомол Тимура, а ты потом ему характеристику сделаешь от Комсомольской организации завода для военного училища. Славка вытаращил глаза. Ну вот, видишь, папка с характеристиками, показал ему Галя. Берёшь первую попавшуюся и печатаешь такую же. Как печатать? пробормотал он. На машинке. Галя постучала по печатной машинке перед ним. Я не умею, замотал головой Славка. Учись пока, сказал я ему. Печатай характеристику на Тимура. Если не разберёшься, как ленту менять или ещё что, обратись к Зольде. Она тебе всё покажет. А нам уже ехать надо. Куда вы? чуть не плача спросил Славка. В Брянск. Я даже бухгалтерию сам не найду. Слав, язык до Киева доведёт, привыкай. Наслайвайся, запиши прямо сейчас. Комсорк Павел Игоревич, главбух Ирина Викторовна, вторая тётка в бухгалтерии Изольда Марковна. Если заблудишься на территории, спрашивай кабинет главбуха. Каминетком самолу или проходную, смотря куда тебе надо. Все, Слав, мы поехали. У тебя все получится, я в тебя верю. Угу, ответил друг, несколько враждебно глядя на меня. Галия на листке бумаги пошагово расписала ему, что делать. Вставший в дверях Сачан с интересом наблюдал за нами. Если что-то не разберешь, Галия помахала листком у Славки перед носом. Вот. Павел Игоревич тебе все подскажет, да? Галия вопросительно уставилась на комсорга, а тот ничего не ответив, взял листок и принялся его изучать. Ничего, они справятся, успокаивал я себя, пока мы с подругой бегом бежали на автостанцию. Автобус ждать не будет. Для Славки на самом деле это очень полезно. Не только со взрослой жизнью познакомиться, но и стресс свой подлечит. Меньше циклится будет на переживаниях. Самый лучший способ забыть про свои текущие проблемы. Это новые проблемы, по себе знаю. Перевели дух мы только усевшись на последних сидениях маленького пазика ехать не меньше 2 часов. Автостанция в Брянске недалеко от вокзала. Договорились с Галеей, что я пойду за билетами, а она в институт за академической справкой. Встречаемся под вокзальным табло. С билетами реально была засада. Работали две кассы, которые по очереди закрывались на обед. Я занял очередь в обеск, оперировавшись с молодой мамашей. Уже игоря появилась, догадалась, меня указал дальнего следование искать, а моя очередь ещё не подошла. В итоге через 2 часа дежурство в очереди, я держал в руках три билета в общий вагон на Москву на воскресный поезд, отправление из Святославля в 2:15 дня. Бу в Москве буде на Киевском вокзале в 8 с копейками вечера. Откуда же батя сообщить? Где здесь переговорный пункт? спросил я, крутя головой по сторонам. Не увидев на вывесках ничего похожего, подошёл к дежурному милиционеру и спросил у него. Тот вежливо показал мне направление. Там увидишь, сказал он. Гляял же устало, и собречённым видом поплелась за мной. Пока нашли переговорный пункт, пока подошла наша очередь, пока оператор пыталась дозвониться в институт, потом на домашний. Мы потеряли часа полтора. По домашнему номеру ответила женщина, голос молодой. На фоне разговора слышны детские голоса. Жена. А она знает о других детях мужа? Боясь подставить отца, представился Павлом Домрацким, а не Ивлевым. Он просил передать, что приезжаю в воскресенье на Киевский вокзал, надиктовал ей время прибытия и вагон. Пусть батя сам объясняет ей, кто я, в том варианте, который ему нравится. Вернулись в Святославиль ближе к 9. Пока отвёл Галию домой, пока добрался до Никифоровны, уже стемнело. Бабушка, не дождавшись меня, у неё ушла домой. Никифоровна меня уже тоже не ждала. Я думала, ты уже завтра прийдёшь, сказала она. Ну раз пришёл, смотри. Она показала на кучу всякого хлама в углу большой комнаты. Стоя в дверях и глядя на эту кучу, понял, что одного часа перебрать всё вряд ли хватит. День у меня завтра ещё есть, вот и займусь. Я всё-таки завтра приду, пообещал я. Никифоровна рассмеялась, понимающе качая головой. Мы попрощались до завтра, и я пошел домой. Мне еще с собакой гулять. Подойдя к двору, увидел Тузика, нарезающего круги и что-то вынюхивающего. Видимо, бабушка не стала меня ждать, сжалилась на щенком и выпустила его во двор. Увидев меня, Тузик стал бегать на радостях вокруг, как аж паренный. Уделил псу внимание, поиграл с ним и нагладил как следует. Как его перевозить в Подмосковье будем, вообще отдельная тема. Велос ни разу никуда не ходил дальше соседней улицы, побывку Ахмада на пару дней не в счёт. Поездов и в глаза не видел. Как он дорогу воспримет, как себя вести будет? Бабули и два мустюдиком зашли в хату, начала хлопотать с ужином. Ну что, взял билеты? спросила она. Да? А в воскресенье в 2 часа из Святославля. Ну, хорошо. А мы с Никифоромные перебрали почти всё. Что ты уже даже упаковали? Да, я забегал к ней только что. Увидел, сколько вы на выбор сприготовили. Завтра переберу. Когда возвращались в автобусе, думал, что к Славке ещё зайду, узнаю, как он отстрелялся. Ну, какое там. Представил, что ещё надо куда-то идти, чуть не взвыл. Ну его. Завтра на зарядке узнаем. Лёк и уснул без задних ног. Утром на школьном стадионе Славка Санка мне сразу подошёл. "Ой, а ты мы был?" первым делом спросил он. "Слав, честное слово, времени не было. Автостанция и вокзал, больше нигде и не был. А когда я сам сегодня поеду? Подожди. Надо тебя как-то с сыной сестрой моей связать. А я даже не знаю, при каком она отделении в больнице числится. Не, что-то я уже плохо соображаю. Она ж сегодня приедет. Она каждые выходные из Брянска в Светлославль приезжает Аришку проведать. Поговори с ней сначала, узнай, в каком она корпусе, отделении и вообще, тебе с ней законтачаться надо. Что сделать? Обменяться телефонами, чтобы вы на связи с ней были. Зайди к нам часиков в 10. Славка удовлетворенно кивнул. А как у тебя вчера рабочий день прошёл? поинтересовался я. Да нормально. Отмахнулся друг. Компсор твой сам не знает, как на машинке печатать. Вчера с ним бумагу с копиркой заправляли и неправильно заправили, вспомнил он, хмыльнув. Не той стороной. Конечно, Сатчан такого не знает. У него для этого всегда был специально обученный человек, но, похоже, Славка меньше стал пугаться своей новой работы, когда такой нюанс про начальника выяснил. Чего-то не знать это нормально. Невооруженным глазом видно, что Славка успокоился и не мандрожирует уже так, как вчера. Вот и отлично. А Сатчен молодец, не стал понтоваться перед новичком, а помогать ему начал. Заодно и сам разобрался. Представил себе, как два взрослых мужика разбираются с одной печатной машинкой и не смог сдержать усмешку. Ничего, им обоим полезно. После завтрака сбегал в школу и оставил у сторожа для директора два газетных номера. Утро провел он не кифоровно копаясь в старых вещах, отложил только старую еще прошлого века Зингеровскую ножну и швейную машинку. А что швейна вы выброс? удивился я. Да что я шить что ли буду? Глаза уже не видят. Да и ее ремонтировать надо. Я ее забираю, пригодится. Еще забрал несколько книг дореволюционных, которые Никифорана собралась с домом новым хозяевам оставить. А больше там и брать нечего было. А по книгам придёт время справки на виду. Попробовала приподнять зингер, чугунная станина, деревянный стол и сама машинка оказались неподъемные. Я только от пола оторвал ножки станины с одной стороны, килограмм пятьдесят, если не больше. Тут машина нужна. пошёл к Ахмаду договариваться. К обеду кое-как отделив столо-машинку от станины, перевезли всё к нему. Обещал забрать, когда сами переезжать будем. Остался вопрос с иконами. Залесный чердак, скрыл тайник. Как перенести всё аккуратно, чтобы не светить? Бовозьком и мешками не получится, а в озьке маленькие в мешке книги повредиться могут. Подумав, взял всё, завернул тщательно в мешковину, положил в тачку. Сверху накидал дощечек и инструментов пару и так повёз. Пришёл к Аристарху. Дед, как обычно, пошался в мастерской. Увидев меня с тачкой, удивился, но встрече обрадовался. Честно всё рассказал ему, показал, объяснил, что хочу просто оставить всё у него на хранение до лучших времён. Да оставляй, конечно. Что мне будет? согласился Аристарх. Пусть лежат себе. Иконы нельзя обижать, плохо это. Правильно сделал, что не выбросил. Ну вот, ни секунды я в Аристархе не сомневался. Очень основательный он дед. Какие бы там ни были веяния предрассудки в моде, такие, как он живут по своим правилам, игнорируя всё мимолетное и изменчивое. А что касается рисков, то если вспомнить про его наган, иконы покажутся просто детской забавой. Ну вот вроде и все. Все срочные вопросы порешал, надо собираться в дорогу. Бабуля мне выделила небольшой коричневый фибровый чемодан. Сложил туда две смены белье и носков, две рубашки, тапки, костюм, свитер. В туфлях и брюках поеду. Домашние брюки еще надо будет взять. Проверил документы, справку, паркер, записная книжка, деньги, зубная щетка, расческа. Бритву брать или нет? Сейчас ещё один раз побрился, на месяц хватает. Всё же возьму, пожалуй. Место много не занимает. Готов. Возвращение в родной в прошлой жизни город вызвало лёгкий мандраж. Невероятный факт проживания мной второй по счёту жизни стал вдруг особенно чётким и осязаемым.